Тогда мать Глендуха для поддержания средств объявляла монастырский ключ целебным и продавала в склянках 3 копейки за штуку, и так пара дивную воду. Но недавно Господь воистину сжалился над монастырём. Сестра Клетинге после того, как на святой объелась яйцами, стеная и призывая скорую смерть в избавление от колик, открылась на духу священнику. А потом отдельно матери Игуминге, что умирает не от своего аппетита, а от того, что хранит страшную тайну, старинный клад, зарытый в крови. Мать Галендуха выпросила всё подробно, как сусек выскребла. И отобрав у клети не какой-то документ, возликовала в своём сердце, ожидая для монастыря великих милостей. Сначала мать Галендуха думала сама копать клад, но рассчитав, что денег на это не хватит, да, пожалуй, бест там замешан, послала монашенку генеральшу Степани Ди Ивановне. Степанида Ивановна ехала в монастырь на паре вороных, которых звали Геркулес и Ахиллес. В древности они были, может быть, героями, но теперь, неспешно волоча покойную коляску, старались поставить кривые ноги куда помягче. И всегда, садясь на этих коней, генералша говорила кучеру: "Смотри, держи, чтоб не разнесли". На что кучер отвечал беспечно: "Помилуйте, не в первой". По дороге Степанида Ивановна обдумывала политичный разговор с игуменьей. Когда показались над зеленью синие главы церкви, белые ворота и коляска мягко зашурчала по песку въезда, Кейральша беспокойно задвигалась на подушках. Вынула из редикуля английскую соль и поднесла к носу. Мати Гуминье встретила генеральшу на крыльце, приветливо кланяясь по уставу. Степанида Ивановна сложила зонт, кивком ответила на поклон и, подхватив лиловое, шелковое, покрытое кружевной сеткой платье, вышла из коляски и поднялась на крыльцо. «Благодетельница — Благодетельница! — запела мать Галендуха, закрыв глаза. — Все это вы порхаете, все порхаете, как птица голубь, а я-то, грешная, все сырею, все толстею и так и думаю, выду в лихой день на крылечко, оступлюсь и раскалюсь, как дыня. В этих словах щёки у матери Галендухи расплылись, действительно, став похожими на спелую дыню, что лежит, прикрытая листом, на бокще. Степанида Ивановна села на крылечке и, глядя на пышный, сбегающий вниз вишенник, сказала со вздохом: "Отдохнуть приехала в ваш рай земной, устала от забот". При этом она поглядела исскоса на Егоминью. Егоминья в свою очередь также исскоса поглядела на генеральшу. И какой у нас благодетельница рай. Мы ещё многих иных грешнее. Обе женщины хитрили, и ни одна не начинала нужный разговор. С вишенкой веял пахнущий смолой ветер. Пролетали грузные пчёлы. А не вдалеке, должно быть, из кельи слышалась монотонная пение духовного стиха. Умиротворилась, сказала душа пивунье: "Не дивиться более ничему и поёт только потому, что по всей земле В каждом лесте, во всем, что живет и дышит, бьется вечный однообразный шум живых ключей. На крыльцо из дома вышла монашенка, принесла стол, накрыла его вышитой ширинкой и поставила расписные чашки. Другая монашенка принесла самовар и положила в трубу березовую ветку, чтобы дым отгонял мошек. «Грешница, люблю чаек попить», — приговорила мать Галиндуха, — «но не такой это грех, как сумасшедшие капли». Вон у нас священник на Пасху наприкладывался с сумасшедших капель водки, то есть выпил, а пьёт он как насос, и пошёл служить в Алебинг к доктору. А у доктора аптечный шкаф картинками обклеен разного весёлого содержания. Попта повернулся к шкафу и давай кодилом махать. Доктору: "Батюшка, образ вон в том углу, а это не потребство? Извините, что я его простоню не закрыл". Это говорит поп, мне всё равно. Я к этому отношусь не глядя. Видишь ты, да не гляжай довели его сумасшедшей капли. Степанида Ивановна сделала губами звук ц, качнула кружевной косыночкой и сказала: Варенье прекрасное у вас, мать Игуменье. Из своей вишни варили? Из своей. Для гостей держим хороших. А говорят, в этой местности клады всевозможные зарыты. Множество. Говорят, вы знаете, один такой. Интересно бы послушать. От глаз Игуменье тотчас же побежали морщинки. Хитрее стали глазки. Грозно повернувшись на стуле, она сказала: "Сестра Клетинге, подойди к нам". Тот жежик к столу подошла в поражевшей ватной ряске Клетинге. Сложив руки на груди и поклонилась, посмотрела на яства, уставлявшие стол, и опустив жёлтое скуластое лицо, стала у притолки. В глухих деревнях рождаются такие большого головы дети, которые едят и не могут наесться. Чувство голода передаётся им по наследству, как иным талант. Так и у Клетини было жёлтое лицо и большой рот, полный жадности. Степанида Ивановна со страхом и отвращением глядела на Нашинку. Игуменья Степана сунула в пальцы в пальцы молвила: "Расскажи нам, сестра, всё, что знаешь". Клетиня облизнув губы, Тихим голосом стал рассказывать всё, что знала из уст на от отца и деда о предке своём, Осипе Кабане. Был он Осип Кабан мальчишкой, а в 12 годах позвали его на гетманский двор ночью и повели с 12 молодыми казаками рыть подвалы в горе. Туда же им и пищу приносили. Рыли они 3 месяца. А когда кончили рыть, подарил им гетман красные шаровары, белые свитки и каждому шапку и сказал: "Идите за мной, слуги мои. Возьмите сундуки кованные, поставьте их в те подвалы. Когда всё сделаете по моему слову, награжу по-царски. Понесли они кованные сундуки. Шесть из них было насыпано серебром, три красным золотом, три жемчугом. А Осип Кабан нёс корону золотую весом 5 фунтов с четвертью. Позади всех шёл гетман Мазепа и держал острую саблю. Дошли они до самого дальнего подвала, поставили сундуки, замуровали дверь. И приказал гетман казакам встать на колени, вынул книгу и стал читать заклятые слова. Потом взял мазепу острую саблю и отрубил головы всем 12 казакам. А Осипу приказал завалить двери подвальные до самого входа и ставить приметы: каменную голову орла и четырёхконечный крест. Послушался Осип и все выходы завалил, а сам думает: лежать ему здесь тринадцатому без головы. Встал он на колени и попросился перед смертью прочесть отче наш. Когда Осип сказал аминь, гетман взмахнул саблей, а рука у него закостенела, не опустить. Понял слодей, что неправильно сотворил, и убежал из подземелья. А Осип Кабан, как преклонял на молитвы колени, так и остался на всю жизнь колченогим, чтобы не забыть Божьего чуда. Аминь. Клетяня кончила рассказ и опять стала глядеть на еду. А Степанида Ивановна всё ещё слушала. На щеках у неё выступили пятна, глаза были сухи. — К тому имеются у нас документы и план, — сказала игуменья строго. — Осип Кабан, помирая, план оставил. Степанида Ивановна вздрогнула и положила руки на грудь, не в силах молвить слово. Мать Галендуха, вынув из-под рясы ветхие листки синеватой бумаги, продолжала. — Вот план. И надпись. Сей план снимал Осип Кабан, Господней милостью остался жив и руку приложил. А вот описание плата и приметы, и вот то пись, что есть в сундуках. — Уйди, клетинья. Окончила мать Глиндуха и прикрыв полной рукой ветки листки, сделала сладчайшее лицо. А лежать-ся и подвалы благодетельницы Степании Даи Ивановны на нашей монастырской земле, как раз в селеньях Овражках. Ни в одной лавре нет такого богатства, как у нас. Но мы не хотим земного. Нет, не хотим. Гонимся за небесным. Неземного ждём, а небесного жениха. При этом у матери Глиндухи глаза укатились под лоб. Рот раздвинулся, показав единственный передний зуб. а все лицо изобразило наглядно, как они ожидают жениха. «Продайте же мне свиные овражки!» необдуманно воскликнула генеральша и от волнения поднялась со стула. Но мать Галендуха печально покачала головой и ничего не сказала, но было ясно, что на продажу склонить ее невозможно. С этой мыслью и уехала Степанида Ивановна из монастыря. За экипажем поднялась легкая пыль, золотистая от низкого солнца. Геркулес и Ахиллес степенно бежали по дороге, вспоминая былою славу. Степанида Ивановна места себе не могла найти в коляске, раскрывала и закрывала зонтик, сбросила с колен палет и оглядываясь на монастырь шептала: "Корона там, его корона. Сама судьба ведёт меня. Ах, Алексей, если бы ты знал, как я вознесу тебя" Степане Диопановне казалось, что если так внезапно и просто даётся в руки огромное богатство, не может не осуществиться заветная цель. Необходимо было пока скрыть даже от мужа существование клада, чтобы не дошли слухи и правительство не потребовало львиной доли. Затем достать денег для раскопок и выкупить место у монастыря. Можно продать Глинопятский заповедник и всю рожь, потом скорее сбыть с рук Софью по меху в такое важное время. Степанида Ивановна сжимала пальцами виски и так сильно, что разболелась голова. Вспомнив о Сонечке и желая отогнать волновавшие мысли, подумала. В сущности, не такого бы ей нужно мужа, как этот ветрогон Смольков. Но сделано не воротишь, а выходить замуж надо же когда-нибудь. Приеду, приласкаю ее и бедного Алексея. Ах, глупый, глупый, ведь все это для тебя, для твоего счастья. Чуя дом, кони побежали под горку рысью. а ко льцу отворил пастух с котомкой на спине снял шапку и долго смотрел на блестящий экипаж